Глава третья. Поначалу сборище у Никола Милтона, назначенное на 5 часов, до боли напоминал какую-то нелепую забаву взрослых людей. Бриллианты! Кто взял бриллианты? Происходящее было глупо и смешно до слез. Но чуть позже я уже сам понял, что не все тут так просто. Дом, куда меня привела мисс Ловхин. Внутри оказался приятнее, чем снаружи. Ни броский и не кичливый, да и внутреннее убранство не оставляло впечатлений. Вот все вокруг принарядили исключительно для того, чтобы поразить посетителей. Пока я вышагивал следом за Карлой, которая повсюду высматривала свою подругу Нию, я имел прекрасную возможность поглазеть по сторонам. И, естественно, будучи истым сыщиком, Не приминул воспользоваться ею. На первом этаже старинного четырехтажного особняка располагались приемная, главная контора и несколько кабинетов поменьше. Это же он выше тянулся длинный коридор с серым ковром на полу, а двери из коридора вели в комнаты для занятий танцами. Еще выше размещалось фехтовальное отделение с двумя залами, но не очень просторными из которых один был побольше, а другой поменьше, а также душевые и раздевалки. Последний этаж занимали помещение Милтона и его жены. Впрочем, их комнаты мне не показали. Нею удалось обнаружить в женской раздевалке. Карла извлекла ее оттуда в коридор, представила нас друг другу, и мы обменялись рукопожатием. Ния Тормик спросила, «Вы можете, мистер Гудвин?» Хоть как-то помочь мне в этой кошмарной истории, вам удастся пресечь ужасную ложь этого человека, правда? Вы обязательно должны это сделать. Я так надеялась, что Ниро Вулф, мой отец, говорила она словно урлыча, но все же ее произношение было лучше, чем у Карла. Слава богу, она ничем не напоминала Ниро Вулфа, в противном случае ее нужно было бы выставлять в балагане. Впрочем, неудивительно. удивительно, он же ее только удочерил. У нее, как у Карла, были черные глаза и очень стройная фигурка. Ну, разве что на какой-нибудь дюйм полнее, чем требовалось. Однако ее подбородок, да и все лицо смотрелись как на картинке. Тем не менее, общее впечатление я бы выразил так. Подойди ко мне и не тронь меня, причем все одновременно». Поскольку я довольно долго общался с ее отцом, то, наверное, и уделил девушке при первом беглом осмотре куда больше внимания, чем любой другой особи женского пола. С первого взгляда у меня сложилось мнение, что она умна и привлекательна, но с окончательным приговором я решил повременить, пока не узнаю ее получше. Она заметила, что я рассматриваю ее одеяние, некую зеленую хламиду, перехваченную спереди поясом, выглядывающую из-под нее белую парусиновую блузку, рейтузы, белые гетры и гимнастические туфли. «Я как раз давала урок», — сказала она, — «по просьбе Милтона он не хочет скандал, да и никто не хочет, кроме этого дураляя Надо же, какой лгун! У меня на родине знали бы, что с ним делать. Карла сказала ему, что...» — Что отец уже знает про меня, да и вы, наверное, тоже, только я не хочу лишней огласки. А почему отец сам не приехал? — Нейро Вулф, вот тяжелый случай, почти клинический. Он вообще никогда не вылезает из дома, кто бы его ни просил. — Ну, я все-таки его приемная дочь. — Да, я уже понял. Но заметьте, вы в Нью-Йорке уже несколько месяцев, а найти адрес вашего папочки в телефонном справочнике совсем не трудно. Но он же меня бросил. Меня всю жизнь учили его ненавидеть. Мне совершенно не хотелось, пока вы не попали в беду. Кажется, вам было три года, когда вы с ним расстались. Впрочем, это не столь важно. Меня послали сюда, чтобы спасти вас от тюрьмы, и время не терпит. Надеюсь, вы понимаете, что мне необходимо знать правду. Что вы делали с пиджаком? Дрискала. Да Ее подбородок дернулся, а глаза испепелили меня на месте. Ничего. Я вообще к нему не прикасалась. А зачем вы заходили в мужскую раздевалку? Я туда не заходил. Здесь в школе есть какая-нибудь девушка, похожая на вас? Нет, очень похожая, нет. То есть перепутать вас с кем-либо еще Дрискал не мог? Нет. Что вы делали вчера, в то время, когда Дрискал, по его словам, заметил вас в раздевалке около его пиджака? Я давал урок мистеру Ладлоу, урок фехтования. «Да, на шпагах. В большом зале? Нет, в маленьком. Что, в конце коридора?» «Кто такой мистер Ладлоу? Клиент, который берет у нас в школе уроки фехтования на шпагах. Вы уверены, что давали ему урок именно в то время, когда Дрискл якобы видел, как вы обшаривали его пиджак?» Уверенно. Мистер Дрискл пришел к Милтону без 25. Он сказал, что одевался почти пятнадцать минут». «Я начала урок с мистером Ладлоу в четыре часа. И когда Милтон прислал за мной, мы с ним еще занимались. И вы ни разу за весь урок не отлучались из зала? Ни разу?» Карла Ловхин перебила. «Но не я».